Глава 18. В ожидании Вот как значит, хм, любопытно, очень любопытно Пришлось даже на мгновение выпустить эфирную волну, чтобы ощутить эмоциональный фон подчиненного и понять в чем дело Но кроме растерянности и досады я ничего не ощутил Зачем тебе это, Габриэль? скрещивая руки на груди, спросила расслабленная, поворачиваясь к Бриту лицом и опираясь пояснице деревянные деревянной террасы. «Ты телохранитель и воспитатель моих детей. Я доверил тебе оберегать самое ценное для себя, потому как знаю, что после случившегося в прошлом ты не наделаешь всяких глупостей. Поэтому я и хотел тебя отправить в Эларан вместе с ребедней. Неужели погеройствовать решил?» «Или же лавры Кострова и Соловьева не дают в покое?» «И разогни уже спину, то, что смотреть. Мы не на приеме». «Я... я благодарен за ваше доверие», — рассеянно пробормотал повелитель, быстро выпрямляясь после моего замечания. «Благодарен за новую дарованную жизнь. Вы даже отомстили за мою семью. О таком я ранее мечтать не смел. За ваших детей и ваш род, и я готов отдать жизнь, если понадобится». «Все, что я имею сейчас, я получил лишь благодаря вам. И вовсе нет, я точно не герой. И вовсе не завидую командиром корпуса. Но...» Правда, уже в следующую секунду тот осекся и на чем-то задумался. Хм, «Что подразумевает это, но...» ну? Хмыкнул заинтересованно, я оценивающе, глядя на Брита. «Можешь говорить честно, обещаю, что не рассержусь. Ты не в том возрасте, чтобы увиливать, как сопливый юнец». Я... Я хочу сказать, что все то время, пока вас не было рядом, господин, я... Я наблюдал за вашей семьей. Я слышал многое. В полном смятении стал разглагольствовать Бакера. И на ней я тоже наблюдаю и слушаю. Так вот. Ваши родные, ваши жены, ваши дети. Все они безмерно вас любят и почитают. Они говорят о вас практически всегда. Голосово вдруг дрогнул. И свой взволнованный взор он медленно поднял на меня. Они не смогут без вас, господин. Они не заслужили такого. Вы рвете спасать других, но порой всего на долю секунды забываете о тех, кто рядом. Моя сила не сравнится с вашей. Однако в роду Лазаревых я наряду с сильнейшими. Если я вам помогу, если у меня получится облещить вашу неподъемную ношу и задачу, то я готов отдать свою жизнь чтобы вы вернулись обратно туда, где вас ждут. Вы слишком многим жертвуете, и на моей памяти никогда не жаловались на свою судьбу. Поэтому позвольте помочь вам хотя бы один раз». «Видит бездна, если честно, то я не ожидал подобного. Совсем не ожидал. Что ж, похоже, у меня не только талант раздражать высших существ, но и находить в куче дерьма и навоза драгоценные бриллианты в виде верных людей». «Откуда ты знаешь о моих планах?» — сухо спросил я. «Подслушивал разговоры девочек?» «Я не нарочно, это была случайность», — тотчас покаялся Брит, вновь склонившись. «Когда дети рядом, уважаемые княгини неосознанно расслабляются, глядя на них, но и одновременно грустят по вам. Так что да, я услышал край муха. Так какой... какой будет ваш ответ, господин?» мне лестно слышать от своих подчиненных такие слова усмехнулся с безмятежной улыбкой на губах а чего повелитель напрягся еще сильнее поэтому не сочти за грубости но в нынешних реалиях габриэль ты ты беспросветно слаб Прости однако в сложившейся ситуации ты ничем не сможешь мне помочь господин я но продолжил тихая свой речь, не обращая никакого внимания на его припирание, и, быстро замолчав, Беккер с надеждой уставился на мою физиономию. «Если ты того желаешь, что можешь помочь парням, правда, если договоришься с Хенга и детьми, ты подчиненный начальника службы безопасности, а также их воспитатель. Если они тебя отпустят, то соглашусь и я». «Госпожа Фонтек уже дала свое добро, лишь условием, что вы одобрите мою идею», радостно выпарил Брит, широко улыбаясь. Малыши же не будут против, ведь они поймут, что я буду помогать их отцу. Благодарю вас, господин, за все. Подготовился, значит, хитрец. Ладно, пусть поступает, как знают. Тогда проваливай, не маясь перед глазами, — отмахнулся Слинцойя от его чередного поклона. Можешь позвать сюда этого сопляка, заждался уже, пойди, наверное. — Как прикажете, господин, — удовлетворенно выпалил Беккер. Испарился Габриэль моментально. Вот он только что стоял передо мной, а секунду спустя оказался практически у главного входа. Все же обучение в корпусе пошло ему на пользу. Да и Вадим с Леонидом не поскупились на свое время. К тому же по отчетам Хенги, Соловьев и Костров до отвала ныне заваленной работой, командиры Каравава в и большинство бойцов корпуса, как мои доверенные лица и как государственные служащие Министерства межрасовых дел, Мечутся из одной точки мира в другую. От одних врат к следующим. Чтобы ни одна мразь не вздумала творить в пределах моей юрисдикции свое безобразие. И по все тем же докладам начальника службы безопасности таких оказалось много. Причем много из властимущих. Отдельно ублюдки посчитали, что законы им не писаны, раз они представители правящих династий или выходцы из влиятельных домов и родов. Но нет. Поэтому ребята показали, что к чему, ведь я приказал им ни с кем не церемониться. В общем, эта парочка стала весьма влиятельными людьми в преддверии Великой Эвакуации Народов. Как только некоторые к ним не пытались подступиться, чтобы как можно быстрее переправиться на другую сторону. Их самих их бойцов желали подкупить, умаслить, ублажить. Кто-то даже угрожал всеми карами небесными, но эти двое были непоколебимы. Горжусь ими. Немного потому как они прекрасно осознают, что будет, если вдруг вздумают ослушаться. Сам не понимал, почему, но прямо сейчас, в этот самый миг, мое душевное состояние, которое из-за всего хаоса пребывало в раздоре, впервые за долгое время пришло в норму. Я наслаждался тем, что видел, чувствовал и слышал. Радость детей не знала границ в это время. Шалели не только они, но и их уменьшившиеся элементали о чем судили в сполохе самой разнообразной магии. Все были в восторге даже в такое неспокойное время. Не знаю, в какой мгновение это случилось, наверное, лишь наблюдая за улыбчивыми лицами своих девочек и детскими выкрутасами. Вслушиваясь в беззаботный смех и щебет малышей, и глядя на то, как люди беседуют с другими народами, все общаются друг с другом без каких-либо задних мыслей, в голове внезапно зародилась безумная мысль. Люди в лице моих жены, и ещё нескольких аристократок, аливы и Флориены в лице Калиры и Энессы, могущественные архидемоны в лице Вальдхэри, Маглары и Асная, божества в лице Ивары и Слины, даже миниатюрные феи, если судить по их счастливым мордашкам, участвовали в пересудах и не ощущали при этом себя обузы в подобной компании. Именно таким неизвестным мне образом я наконец-то смог уловить скрытый смысл и суть интеграции миров, Ведь не все можно решить кровопролитием и смертью. Все это связь, которая образуется постепенно. Глупо и непонятно, но все произошло таким нелепым образом. Взаимовыручка, взаимопонимание, единодушие души и частица умиротворения с удохотворением. Жаль только, что такое случается в минуту глобальной опасности. Горькое и в то же время знакомое чувство осознания — Когда-то очень много всякой мерзости в мировине подобным путем объединилось против меня и моего народа. Правда, этот случай все-таки отличается, поэтому кто знает. Возможно, в будущем, если случится чудо, и мы одолеем пожирателей, то Земля придет к наивысшей точке в своей светлой стороне развития. Правда, я никогда не был философом, и долго размышлять на эту тему не пришлось, потому как через миг... Слух уловил приятный стрик от крыльев, а на мою голову мягко спекировал практически невесомый силуэт. «Вы изменились, благодетели!» Певучим тоном прошептала королева-фей, поглаживая меня по волосам. «От вас теперь не так сильно веет тоской и грустью. Вы умиротворены и счастливы чему-то. Я очень рада за вас. Вы наконец-то нашли себя, не так ли?» «В какой-то мере ты права. «Просто теперь я ни о чем не жалею, Ваше Величество!» «Нет, не надо так!» — весело хихикнула малютка, мягко спорхнув мне на ладони. «Для вас я всегда буду малышкой не благодетель, и никем иной. Если бы не вы, то у меня тоже не получилось бы найти себя. «Как скажешь, красотка!» — ухмыльнулся лучезарно я, «любуй с необычайным великолепием и очарованием молодой королевы, а также ее изящным убранством». Которая целиком состояла из природной магии. Как обстоедило с пополнением, и глазами указала сторону цветущего и благоухающего сада. А ведь на дворе уже властвовала поздняя осень. Ранней весной, изрекла грустная фея, а после расплылась в загадочной улыбке. Но это произойдет лишь в том случае, если я вам помогу. Вот только в ее грусти и улыбке оказалось что-то скрыто, очень глубоко. Тем не менее, как не перескорбно, я уже прекрасно понимал, к чему она клонит. «Пока ты не совершила невиданную глупость, то прошу хорошенько обо всем поразмыслить. Останавливать тебя не собираюсь, но если вздумаешь рискнуть, то так и сделаю». «Вовсе нет, я не рискую, ведь вы будете рядом», — обрадованно прошептала фея, а затем мягко вспорхнула, зависнув в воздухе и со всей теплотой поцеловала меня в щетинистую щеку я помогу вам». «Не я», — сурово воспротивился я, но та словно ничего не слышала. «Я пойду с вами, благодетель, я уже все для себя решила», — серьезно заявила королева. «Вы сами прекрасно понимаете, что я смогу помочь и сделаю ненадолго сильнее вас и ваших спутников». «Малютка права, ногтёрон, усиливающий ногтёрон, и этим все сказано». Нет, ты же понимаешь, что если не станет королева, то всему придет конец. Без тебя девочки долго не протянут. Без тебя и твоего вмешательства ваш новый дом не простоит. Без тебя твой народ канет в небытие. Без вас всего этого не было бы. Без вас не было бы меня и Ифы с яне Мягким и заботливым тоном начала отчитывать меня девчушка. «Вы хоть и хранитель благодетель, но вы тоже последний представитель своего народа и тоже идете на смерть, чтобы защитить то, что любите. Без благодетеля Арасирианун ар все забудут, так что мы с вами похожи, но это вас не остановит же. А если вы не справитесь, то...» А затем она миниатюрной ручкой обвела все пространство перед моими глазами. «Все это исчезнет, и мои старания будут попросту никчемны. Все погибнет под стопой пожирателей». К тому же вы будете со мной в том месте и убережете от всего. Безопаснее место, чем рядом с вами, я не знаю». Всегда подозревала, что это маленькая прелесть особенная. Еще тогда, когда впервые побывала в ледяных лесах Зеленвальда, самая младшая из принцессы вправду чем-то похожа на меня. «Ты вся в свою мать, не, с нежностью прошептал я, большим пальцем поглаживая малютку по голове. «Я никогда не видел более храброй малышки, чем ты» а я никогда не видела столь самоотверженного и сильного разумного, как вы. Не осталось-то в долгу, озорно ухмыляясь и возбужденно стрикача крыльями. Будь на вашем месте кто-то другой, то он бы давным-давно сломался под грузом ответственности и тревоги. Судьба жестоко с вами обошлась, но вы не сдались и обрели новый дом. Я хочу того же. Я линчеватель мировина, жнец бездны и кровавый маньяк. «Хуже меня нет никого, ты не забыла об этом?» С наигранной свирепостью осведомился я. «Помню, но благодетель жестоко и безжалостен, лишь со своими врагами», — счастливо выпалила королева. «Однако в то же время вы необычайно добрые жертвенны». «Добрый жертвенен, значит? Сколько бы мертвых душ на том свете впало бы в бешенство, услышав такие слова?» «Думаю, это к вам, благодетель». Усмехнулась тепло фея, глазками указывая в сторону двух приближающихся людей и, вновь клюнув меня в щеку, быстро упорхнула прочь. В общем и целом, мне оказалось права. Парочка действительно пришла ко мне. Правда, стоило Габриэлю сопроводить до нужного места гостя, как кто-то в мгновение ока исчез, лишь отвесив мне вновь поклон. А вот на так называемого юного столпа, который всю дорогу пытался держать себе в руках, было жалко смотреть. С каждым шагом вся его уверенность улетучивалась, как дым на ветру. И когда тот появился передо мной, то рядом я видел не гордого уникума, а все того же самонадеянного и унылого сопляка. «Ну и?» — отчужденно спросил я, стоило неловкой паузе затянуться на долгие мгновения. «Если решил, что мне нравится смотреть на твою кислую и виноватую мину, то, боюсь, ты ошибся». В тишине мне более по душе наблюдать за феями и красивыми женщинами. А ты ни к одним, ни к другим никаким образом не относишься. Даже если смотреть на тебя с высоты птичьего полета, мелковат будешь. Зачем пришел? Прости, прости меня, зять!» Еле слышно пробубнил брат Парскови, не отводя взор от половицы под своими ногами. «Я виноват перед тобой. Считаешь, я разозлился на это?» Выдохнул с показушным безразличием я, чего парень невольно задрожал, но не отступил прочь. «Как думаешь, почему я вышел из себя?» «Потому что... потому что я не сдержал данное тебе слово», — сбичу проблеил он. «Я обещал, что могу сдерживаться, но я поддался искушению». Но уже через секунду голос парня стал более решительным, а дрожь и стона начала пропадать а тот, кто поддается искушениям, не сможет уберечь и защитить другого. Он должен быть непоколебим во всем и со всеми. Сучья кровь, наконец-то! Как будто в прошлое угодил. На секунду даже показалось, что я вернулся в молодость, а на моем месте сейчас находится мастер Уартерат. Ведь в юношестве мое провождения в корпусе высшей речи даже вспоминать страшно. Я был в десятки раз хуже Феофана. Так что не такая уж и пропащая душа. Что ж, воспитательные меры маринования временем дали свои плоды и пошли ему на пользу. «Запомни, малец», — хмыкнул вполне спокойно я, а парень тотчас приободрился. «Тот, кто не может сдержать данного кому-то слова, недостоин веры. А тот, кто недостоин веры, ничем не отличается от массы дерьма, что нас окружает. Это я про разумных сейчас говорю, если ты не понял». «Именно поэтому у меня уйма врагов, и очень мало друзей и подчиненных. Тебе ясно?» «Ясно, зять!» — как на духу выдал Потемкин, вновь поднимая на меня твердый взгляд. «Обещаю тебе, что такого больше не повторится!» «Раз все понял, то проваливай отсюда!» — фыркнул беззлобно я, отвесив тому слабенькую затрещину, попутно с этим замечая, как на лужайку пожаловали несколько знакомых лиц во главе с цесаревичем. Так и быть, можешь увидеться с Лизой и Анжеликой. Даю тебе свое разрешение. Я уже намеревался было покинуть общество брата Прасковьи и направиться в сторону выхода, но на мое удивление тот даже не шелохнулся и почему-то преградил мне путь. «Но чего еще, Феофан?» — скривился раздраженно я, глядя сверху вниз на него. «Ты получил прощение, можешь радоваться и пойти обрадовать мою сестру и дочь». «Катись отсюда давай, у меня без того времени мало, так что не зли меня. И уж точно я не хочу тратить его на тебя». Если честно, то я разного ожидал от сопляка, но следующие слова привели меня в замешательство. Даже громко и заливисто захотелось рассмеяться, услышав их. «Зять, я... Я хочу помочь», — сбивчу заявил парень. «Я тоже столб. Я могу сражаться. Я знаю, ты силен. Сильнее тебя на земле сейчас никого нет» и многие считают тебя полноценным хранителем Российской империи, если не всего мира. Поэтому позволь мне сражаться в рядах корпуса. Чтоб я беспардонно сдох. Сплю, что ли? Или они издеваются надо мной? Габриэль, не, и этот туда же. Идиот, мать его. Может, у меня на лбу вывеска красуется со словами, что я записываю всех желающих на погибель? Ты не столб, Феофан, отрезал грубо я. Ты безмозглый сопляк, который не нюхал крови, не пробовал ее на вкус и не знаешь, что такое схватка на истребление. Все происходящее станет у массовой бойней. Смертником стать захотела а? У тебя иная задача. Ты будешь защищать Лизу и Анжелику в мое отсутствие, тебе ясно? Но взять, я... Мелкий, я не повторяю дважды. Повысил я голос, быстро набрасывая полок тишины. Но с учетом всех обстоятельств повторю. «Тебе все ясно, Феофан!» — повысил я тон, а в голосе зазвучала сталь. «Если я не вернусь, то ты, именно ты будешь их оберегать и заботиться о моей сестре и дочери. Или тебе нужно все разжевать и в рот положить?» Из-за подобной правды о моей возможной кончине глаза юноши расширились, а в глубине его глаз заплескался ужас перемешку с паникой. «Зять, то есть...» «Как?» — ошалил молец. «Ты, «Ты... ты же... я думал...» «Да мне плевать, что ты думаешь. Я до сих пор не услышал столь заветных для себя слов. Ну же!» «Я... буду их оберегать и защищать, зять, даже если тебя не станет. Обещаю!» — прошептал Патривсёна Потёмкин, глядя на меня так, словно видел впервые. «Даю тебе слово. А, вот и молодец!» Похвалил его я, разом смягчаясь. «А теперь исчезни. Вздумаешь кому-нибудь проболтаться о том, что услышал? Считай, ты уже труп. А теперь прочь с глаз моих. Но прежде навести сестру. Она за тебя беспокоилась. Все, давай, кыш отсюда. Устал я от твоей компании». Некоторое время Феофан напоминал деревянного болванчика, который мог только кивать на все мои утверждения. Но стоило мне отвесить ему очередную затрещину для придания скорости как тот, словно пушечный залп, устремился в сторону Праскови, который в это самое время о чем-то беседовала с Вальдхэрри и Иварой. Тем не менее, уже пяток секунд спустя, те самые несколько лиц, что я увидел ранее, показали себя публике, и пока многие аристократки отвешивали Романову поклоны и расшаркивались в приветствиях, кое-кого совсем не заботила такая дворянская учтивость. «Дядя Ростислав приехал!» — весело завизжала Лика, и на всех парах устремилась в сторону цесаревича, попутно с этим подхватывая под руку элементали света. «Дядя Палат!» — закричали в один голос довольный флорас и малыш-тар, завидев картара, который тотчас расплылся в улыбке. «И крестный тоже!» — довольно заголосил Матвей, в последний момент бросившись в объятия Решетникова. Улыбка моя от увиденного самопроизвольно заиграла на губах. Ведь уже завтра в усадьбе останусь только я в полнейшем одиночестве, и бездам свидетелей имеется огромный шанс того, что я их никогда больше не увижу. Но я безмерно рад тому, что успел получить. Жилы все все рву и куском мяса обращусь. Но ни одну падаль из пожирателей к ним не подпущу. Для такого мне и жизни не жалко будет. Что ж, отдых закончился, а раз так, то и мне пора. Сейчас узнаем, как обстоят дела, и кто еще войдет в отряд смертников и самоубийц.